Глава семнадцатая Вскоре леди София и лорд Грай с извинениями вернулись в гостиную. «Это потрясающе! Мэйфор, взгляните!» Старый маг протянул Виконту полосу темного материала. Джеймс с интересом принял ее. Удивительно. Полоса тянулась, не крошилась в руках, не застывала неловким комом. Вспомнив слова девушки из другого мира, Мэйфер свернул полосу в кольцо, и его лицо застыло. Идеальные насадки на грубые деревянные колеса. «Да, да!» — маг подпрыгивал от восторга в своем кресле. «Мы еще не совсем вывели точную формулу, нужны эксперименты, но это успех, несомненный успех!» София нежно улыбалась старому магу и наливала чай. «Лорд Грай». Виконт мгновенно оценил перспективы. «Вам ведь понадобятся испытания и патент? Могу я предложить вам свою помощь с оформлением документов, а также свой экипаж для демонстрации возможностей нового материала?» Королевский маг моментально унял свой детский восторг, прищурился и уточнил. «Оформление бумаг с долей леди Софии, несомненно, заверил старика Мэйфер». «Во сколько процентов вы оцените знания леди?» Мак прищурился. Леди, несомненно, подтолкнула прогресс. «И новые шины для вашего экипажа — лишь первая ласточка. Я полагаю, предприятие по изменению природного каучука станет весьма прибыльным. Только ради моей прекрасной гости...» Старик лукаво подмигнул Виконту и поцеловал сони руку. «Пополам!» «Благодарю, лорд Грай!» Девушка поблагодарила хозяина дома кивком. «Я полагаю, что как только мы уточним формулу жидкой резины, вы будете поражены возможностями ее применения. Но давайте сохраним секрет до получения патента». Обсуждение перешло в деловую сферу, и Соня с сожалением узнала, что леди не могут самостоятельно владеть предприятиями, деньгами или землей. «Да, на бумаге семья выделяет им содержание и приданное», Но деньги практически никогда не попадают в руки благородной дамы, пока живы ее отец, муж или опекун. Вот вдова или сирота – те могут распоряжаться собой и деньгами. И то сирота только после достижения 25 лет. В остальном дела ведут мужчины. Однако София пока не подданная короны. Она не замужем, здесь нет ее родителей. И как же быть? Вариантов два проскрипела из своего кресла леди Изабелла. «Предложить моему племяннику стать опекуном, девочки. Но тогда он узнает о вашем новом предприятии и, скорее всего, не захочет выпускать его из рук. Патент выкупит корона за смешные деньги, а девочке надо на что-то жить». «Вы правы, леди Берли», — склонил седую голову королевский маг. «Не хочу сказать плохого о нашем короле, но он несколько прижимист». Второй вариант, — нетерпеливо сказала София, — ее явно огорчило ограничение самостоятельности. «Оформить бумаги на Мэйфора, как на вашего представителя и будущего мужа. Не думаю, что он станет ограничивать вас в средствах». Соня бросила на мужчину короткий взгляд и глубоко вздохнула. «А если меня не устраивают оба варианта, тогда остается один», — развела руками леди Берли. «Выйти замуж и быстро овдовить!» Теперь нахмурились мужчины. «Что ж», — вздохнула Софья, — «вариантов мало. Виконт, я буду полагаться на вашу порядочность. Дарить патент дуракам, которые растащат доход по своим норам, я не собираюсь. Деньги должны работать и вкладываться в новые предприятия». Мэйфер коротко поклонился, стараясь не показать, как он оскорблен. Впрочем, что можно ждать от иномерянки, имеющей образование и работу? Разве она может оценить совести и честь бреванского лорда? «Не ершись, мальчик!» Леди Изабелла встала с кресла и подошла ближе, пользуясь тем, что София и лорд Грай склонились над бумагами. «Юная леди всю жизнь полагалась только на себя. Пойми и прими это. У тебя появился шанс доказать...» «Что с тобой? Жизнь этой испуганной птички станет лучше, чем без тебя». Мэйфер вздохнул и медленно расслабил плечи. «Благодарю за подсказку, леди Берли». Старушка похлопала Виконта по плечу и отошла. Справившись с гневом, Джеймс отодвинул чашку с остывшим чаем и быстро набросал записку своему поверенному. «Пусть пришлет образцы контракта и подготовит заявку в патентный комитет». «Дело не быстрое, как раз и формулу доработать успеют». Весь уикенд Мак и Леди София провели в лаборатории, выбираясь только на завтрак, обед и ужин. И то, если бы не Леди Изабелла, они, пожалуй, сидели бы над колбами и ретортами с рассвета до глубокой ночи, забывая про еду, сон и отдых. К счастью, Леди Берли было скучно есть одной, и она всеми правдами и неправдами вытаскивала экспериментаторов к столу. Виконт приезжал на ужин. Его служебные обязанности сократились по распоряжению короля, но совсем отказаться от них не было никакой возможности. При дворе ждали королевские посольства Скандии и Дартландии, которых не видали в Бривании уже лет пятьдесят. Поэтому весь протокольный отдел стоял на ушах. Герцог Абердин с большим подозрением относился к этому внезапному приезду особ королевской крови, И бормотал себе под нос, что это неспроста. С ним соглашались все, но причину такой активности далеких северных соседей не понимали. Только лорд Грай высказал предположение, что северные шаманы как-то проведали о появлении дар Небес. Но от старого мага отмахнулись. Всем известно, что северная магия плохо работает в чужих землях. Между тем, вечером в воскресенье лорд Грай явился к столу, сияя как стосвечевая люстра. «Виконт», — радостно сказал он Мэйфору, — «можете готовить документы». «Формула резины для производства покрышек и шин для колесных экипажей готова». «Добрые вести», — вежливо поклонился Джеймс. «Мой стряпчий уже составил договор и заявку в бюро патентов. Не хватает лишь формулы. Если у вас все готово, мы можем подписать бумаги хоть сейчас». «У нас все готово». Заверила жениха леди София, устала опускаясь в кресло. Соня так погрузилась в привычную рабочую атмосферу, что если бы не забота ее камеристки, вышла бы к ужину в мятом платье и с небрежным пучком на голове. К счастью, Мэри держалась за свое место, а потому не забывала следить за внешним видом хозяйки. Ароматы горячей еды встряхнули девушку и после супа она обратила внимание на то, что ее жених встревоженно хмурится, глядя в тарелку. «Вам не нравится жаркое, милорд? Или дела на службе не так хороши, как хотелось бы?» «Жаркое великолепно, как всегда», — сдержанно ответил Виконт. «Но дела службы призывают меня завтра на весь день, а я хотел бы сопровождать вас в академию». Соня помолчала. «Что говорить? Ей была приятна забота мужчины». «Со мной будут лорд Корнелиус и леди Изабелла», — напомнила она. «Но мне все равно жаль, что вы не сможете поехать с нами. У вас получается увидеть мир с интересного ракурса». Джеймс нахмурился. Леди сделала ему комплимент? Софи легко улыбнулась, подтверждая сказанное, и добавила. «Можете предположить применение новой упругой резины?» Виконт задумался и ответил. «Я плохо представляю себе свойства этого нового материала». «Упругий, прочный, непромокаемый», — перечислила девушка, лукаво улыбаясь. «Шины для колес, непромокаемую одежду и обувь вы уже упомянули», — задумчиво сказал лорд Мейфор. «Думаю, из этого материала можно делать многие вещи, заменяющие выделанную кожу, если каучук будет дешевле». «Не сразу», — покачала головой Соня. Натуральный каучук не так и дешев. Нужно посадить и вырастить деревья, нанимать рабочих, чтобы собирать сок. Да и сера стоит денег. Однако с каждым годом изделий из резины будет все больше, а потребность в шинах, плащах и непромокаемой обуви будет всегда. Непромокаемые покрытия для экипажей. Сразу предложил Виконт. Одежда и обувь для моряков, зонты. И тут мужчину осенило. «А что делают из резины в вашем мире, миледи?» «О, милорд, многое. Детские игрушки, например, мягкую кровлю». Соня припомнила мучение с дачным домиком. «Замечательные яркие надувные шары для праздников». «И защитные изделия». «Защитные?» — поднял брови Джеймс. э право, я не знаю, как это называется у вас. Девушка отчетливо покраснела». «Если позволите, я объясню это на ухо леди Изабелли, а она передаст вам». Заинтригованные мужчины синхронно кивнули, и леди отошли в уголок, чтобы пошептаться. А когда вернулись, леди София выглядела непривычно смущенной, а леди Берли – бодрой и насмешливой. «Из-за резины, – сказала она пафосно, – в мире леди Софии делают французские конверты». Мужчины не смутились, но сделали абсолютно каменные лица. Так вот, в мире Леди Софии эти изделия бывают разных размеров, разного цвета, с узорами и ароматами. Кхм, <coughs> скулу у лорда Грая все же легонько порозовели. Не знал, что каучук годится для этого. Он годится для неописуемого множества самых разных вещей, милорд. В моем мире сложно найти предмет без частей, содержащих искусственные аналоги природного каучука. Заверила старого мага София, смущённо потупив взор. Всё же обсуждать такие вещи в компании ей было непривычно.